Глава 18, в которой я читаю, бегу, смотрю и плачу. Для перекуса я выбрал укромное местечко в густом орешнике. Грибы зашли на ура. Умял штук тридцать в один присест. В былые времена до континента, после столь обильной порции сырых грибов, наверняка пару дней потом маялся бы животом. Но теперь перестроенный стиксом организм справился с сырыми боровиками играючи и качеством пищи остался вполне доволен, о чем красноречиво свидетельствовали подскочившие до максимума показатели шкал удовольствия, жажды и сытости. Из-за серьезно просевшей после ранения шкалы справового баланса удручающе медленно восстанавливалась шкала духа стикса, сильно растраченная применением сразу двух даров подряд. Без живца, бутылка с которым показала дно еще во время предыдущего перекуса случайным сухпаем восстановить шкалу парового баланса было невозможно. Складывалась совершенно дебильная ситуация. У меня в карманах лежало почти семь десятков споранов, самого важного и труднодобываемого ингредиента живца, и не было ни капли алкоголя, который на континенте раздобыть куда как проще. К слову, в моем рюкзаке, так не кстати прихваченным сбежавшим из свинарника напарником, имелось целых две бутылки водки, приобретённой еще в вешалке за сущий пустяк. А еще там была полторашка с водой, нехватка которой частично компенсировалась насыщенными влагой грибами. Но от нескольких глотков из той бутылки я бы сейчас тоже не отказался. «Да, хреново без рюкзака», — пожаловался я вслух. «Ты спаран в рот засунь и как леденец посасывай», — предложила неожиданный выход наставница. «Конечно, эффект будет в разы меньше, чем от живца, но на десяток пунктов шкалу поднимешь. Главное не проглоти, это верная смерть». Я так и сделал. Шкала спорового баланса замерла на месте, вверх не поползла, как случалось после глотка живца, но хоть перестало скатываться в бездну, и то хлеб. Зато шкалы здоровья и бодрости на рассасывание спорана отреагировали уверенным ростом, и шкала духа Стикса стала потихоньку заполняться. Нацелившись довести все три шкалы до максимума, я решил задержаться в укрытии и просмотреть скопившиеся после череды недавних приключений системные уведомления. Внимание! Ваше участие в охоте в качестве заводного зайца помогло ликвидации Рубера 48 уровня. Награда за участие в ликвидации. Опыт. Плюс 714. Характеристики. Плюс 18 к удаче. Плюс 16 к меткости. Плюс 20 к скрытности. Плюс 17 к интуиции. Плюс 19 к броне стикса. Навыки. Плюс 29 к ораторскому искусству плюс 17 – к лёгкой атлетике, плюс 19 – к хамелеону, плюс 8 – к алкоголизму. Участвуйте в славной охоте снова! Внимание! Ликвидировано 15 бегунов и 3 лотерейщика. Награда за ликвидацию. Опыт – плюс 4853. Характеристики – плюс 8 к знаниям, плюс 19 к картографии, плюс 20 к наблюдательности, плюс 18 к удаче плюс 16 к физической силе, плюс 10 к рукопашному бою, плюс 25 к фехтованию, плюс 28 к меткости, плюс 22 к физической броне, плюс 17 к выносливости, плюс 1 к регенерации, плюс 20 к скрытности, плюс 32 к скорости, плюс 22 к реакции, плюс 23 к гибкости, плюс 29 к интуиции, плюс 15 к силе стикса, Плюс 20 к броне стикса, Плюс 1 к медитации. Плюс 19 к познанию скрытого. Навыки. Плюс 31 к владению шпорой. Плюс 22 к кулачному бою. Плюс 33 к лёгкой атлетике. Плюс 34 к тяжёлой атлетике. Плюс 62 к стрелку. Атака плюс 1. Плюс 31 к ножевому бою. В процессе ликвидации активирован дар и преград. Характеристики. Плюс 3 к рукопашному бою, плюс 14 к фехтованию, плюс 13 к силе стикса. Навыки. Плюс 18 к кулачному бою, плюс 18 к владению шпорой, плюс 18 к ножевому бою. Одерживайте славные победой дальше. Удачной игры. Внимание. Активирован дар чужая лапа. Характеристики. Плюс 3 к регенерации, плюс 8 к удаче. Интеллект плюс 1. Плюс пятнадцать к физической броне. Плюс одиннадцать к силе стикса. Навыки. Плюс двадцать два к штопальщику. Плюс двадцать один к телепатии. Плюс двадцать два к хамелеону. Выбравшись из кустарника, я смотрел себя на открытом месте и загрустил. Штаны и куртка камуфляжа были густо заляпаны кровавыми пятнами. Кровь хоть и высохла, но принюхавшись... Даже я почувствовал исходящий от пятен мерзкий запах. А по собачьи чуткие носы зараженных запросто могли учуять такой источник зловония метров с десяти, а то и дальше. Но переодеваться мне было не во что, а гулять в одном из подним осенью не вариант. Чтобы как-то приглушить запах крови, натер одежду листвой орешника. Помогло не сильно. Мерзкая амбре все равно пробивалась сквозь свежий аромат листвы, но хотя бы стало слабее. Собрав и рассовав по карманам полдюжины грибов, я повесил на плечо винтовку и продолжил путь. Начинающееся за лесом поле тянулось вперед на несколько километров, но, судя по едва виднеющейся на линии горизонта полоски зелени с противоположного края, тоже окаймлялось лесом. Точно такая же зеленая кайма леса угадывалась и с правой стороны, лишь слева оно безгранично уходило за линию горизонта. Там леса не было, а поскольку я намеревался выбраться на открытую местность, то решил двигаться в этом направлении. По полю идти не решился. На открытом всем ветрам просторе одинокий путник был как на ладони. Если в погоню увяжется стая зараженных, не убежать. Не отбиться, как в лесу, не получится. Кинуться разом со всех сторон, и не больно-то постреляешь. А эффективный в ближнем бою боевой дар — еще час в откате, без которого даже бегуны порвут меня, как тузик-горелку. Решил пока идти вдоль опушки, где с одной стороны достаточно свободного места для комфортного прохода, и не нужно то и дело отводить от лица ветки и гнуться в три погибели, подныривая под полотнище паутины, а с другой — вокруг достаточно густых зарослей орешника, в которых легко можно спрятаться и переждать замеченную опасность. Еще один самый веский довод в пользу решения двигаться вдоль опушки нарисовался сам собой через примерно четверть часа ходьбы. Соседнее гигантское поле — Вдруг на моих глазах затянулось плотным белым туманом, который появился будто прямо из земли. Я почувствовал мерзкий запах кисляка, и еще до пояснений наставницы догадался, что огромный кластер поля начал перезагружаться. «Фу, мля, какая вонь!» Возмущаясь, я едва не поперхнулся с параном и от греха подальше убрал его обратно в карман. «Даже тебя проняло», — хмыкнула шпора. «Вообрази, каково сейчас тварям в ближайшие округи». «Да уж, с их чуткими носами вообще мрак. Поди, нюхнув этой дряни, тут же заваливаются кверху брюхом и слюни пускают». «Ну, типа того». «А что это значит?» «Что таким гнидам тупорылыми надо?» «Сам ты тупорылый. Не тупи, рихтовщик, пока кисляк над полем, тебе рядом с ним некого опасаться». Но как только он сгинет, сюда из леса набежит столько тварей поживиться на свежаке, что чертям в аду завидно станет. И пока этого не случилось, желательно убраться с пути миграции Орды по добру по здорову, Так что ноги в руки и бегом дальше по опушке. Надеюсь, нашего края кластер не такой здоровый, как в длину. Ходу, рихтовщик, ходу! И я побежал. Перезагрузка кластера растянулась на целый час в течение которого над полем висел непроницаемый белый туман. Я за это время успел отпахать приличное расстояние. Трудно бежать было лишь в начале, когда тошнотворный запах кисляка забивал легкие, вызывая частые приступы кашля. Потом втянулся, поблык, принюхался и перестал замечать зловоние. Когда кисляк сгинул за считанные секунды, как пылесосом втянутой землей, До границы опасного участка между лесом и перезагрузившимся кластером оставалось всего две сотни метров. Подбадриваемый, занервничавшей наставницей, я пронесся последние метры, как лось. Одновременно с полем неожиданно кончился и лес. Я едва удержался на краю отвесного обрыва перед широкой рекой, в последний миг схватившись за гибкие ветки орешника, Прыгать в воду с двадцатиметровой высоты, не зная прибрежной глубины, было безумием, и я решил схорониться в густом кустарнике, ветки которого удержали меня от падения вниз. Еще на бегу краем глаза успел подметить, что перезагрузившееся поле изменилось не только внешне. Жухлая осенняя трава на нем налилась сочной летней зеленью, и вместо сгинувшего с кисляком зловония, Оттуда пахнуло медовым ароматом луговых трав. А еще с поля повеяло летним жаром ненадолго, всего на несколько секунд. Навалившийся со всех сторон осенний холод мигом задул эту робкую весточку лета. Но тепло я почувствовал, и это было чертовски приятно. Рассматривая преобразившееся в гигантский луг поле сквозь кусты укрытия, Я заметил, что оно стало обитаемым. На лугу пасся огромный табун лошадей, охраняемый двумя ковбоями-погонщиками и целой сворой матерых волкодавов. Люди и псы первыми почуяли неладное, они заметались вокруг табуна, сбивая лошадей плотно друг дружки. Недовольные животные испуганно ржали, брыкались на собак и норовили вырваться из зацепления. А потом, как предсказывала шпора, Начался ад. Твари хлынули из леса широкой волной, не только с моей стороны, но и с противоположного дальнего края тоже, из широченной правой стороны. От количества пробежавших рядом утробно рычащих чудищ у меня заребило в глазах. Только с моего края на поле вырвалось не меньше десяти тысяч зараженных, а со всех сторон их понабежало поди под сотню тысяч настоящая адская орда. И действовали твари на поле удивительно слаженно, как армия, с рядовыми бегунами, сержантами-лотерейщиками, ротными топтунами, полковниками-кусачами, ночдивами руберами и верховным армейским руководством в лице элиты. Да, и элитники тоже явили себя во всей красе. Эти разросшиеся до непомерных чудищ многотонные махины – Выступив из леса, в последней линии атакующей орды, как кукловоды, умело управляли действиями тысяч своих марионеток. Обрывистый берег был единственным путем спасения для лошадей. Да, уцелеть после отчаянного прыжка в воду с двадцатиметровой высоты удалось бы далеко не всем, но так был хоть какой-то шанс, и быстрая смерть от падения не шла ни в какое сравнение с ужасной участью быть растерзанными заживо толпой монстров. Увы, оцепеневшие от ужаса ковбои сообразили это слишком поздно. Поток быстроногих бегунов в первую очередь устремился вдоль берега навстречу такому же встречному, отрезая лошадей и погонщиков от спасительной воды. Когда встрепенувшиеся погонщики снова заметались вдоль плотно сбитого строя лошадей, и попытались направить табун в отчаянный прорыв, у них ничего не вышло. Из-за доносящегося со всех сторон голодного урчания лошади оцепенели от страха и не реагировали ни на крики, ни на удары бичом, ни на укусы задыхающихся от яростного лая псов. Отчаявшись увести лошадей, ковбои бросились на прорыв вдвоем, сопровождаемый сворой преданных волкодавов, Сошедшиеся потоки бегунов перехватили крошечный отряд в полусотни метров до обрыва. Завязалась яростная схватка, загремели ружейные и пистолетные выстрелы. Но как нехороши ковбои, их было всего двое против нескольких сотен, не ведавших страха и жалости солдат ада. И полтора десятка подоспевших на выручку хозяевам псов лишь чуть-чуть оттянули неизбежный конец. Покончив с погонщиками, Орда со всех сторон атаковала беззащитных лошадей. И начался кровавый пир. Наблюдать весь этот кошмар было ужасно. Но что я мог? Крошечная букашка на краю поля против тысячной Орды? Тут в танке-то запросто, блин, раскатают. А соваться туда с винтовкой и пистолетом просто глупо. Орда растопчет и не заметит. Кровавое пиршество растянулось до конца дня. Лишь в сумерках твари начали постепенно расходиться стаями и поодиночке, направляясь в окружающий лес и исчезая среди деревьев. Я не торопился покидать убежище, решив дождаться наступления ночи, и когда твари на залитом кровью лугу угомонятся, попытаться при свете луны спуститься с обрыва к реке.